Глава 27. Как ни подпрыгивал Элмор, как ни уговаривал отправиться в путь прямо сейчас, приговор вынесен окончательный. Остаемся на ночь. Кем вынесен? Конечно же, Дейдре, которая, впрочем, тут же улизнула в темноту ночного города. Наверняка смоталась на поиски своего обожаемого демеца. Скрипнул я зубами. «Сама только что из беды выпуталась и уже новые приключения ищет!» «Да ладно тебе, гром!» — не выдержала сидящая рядом Лейла. «Ворчишь, как старая бабка!» «Не понял!» — взъярился я. «Я что-то вслух говорил?» «Нет!» — прошептала покрасневшая эльфийка. «Просто ты очень громко думаешь!» — Ну так нечего по чужим мозгам шляться, — рыкнул я и осекся. — Я же и заблокировать уже умею, да еще так, что всех с пути сметает. Вообще-то принцесса объясняла, что это от бесконтрольного действия моей магии, но мне все равно. — Действуй ты, ладно, а если кому-то покажется слишком жестко, будут думать в следующий раз прежде чем пытаться подглядывать в мою черепушку. Да, пододвинулся я поближе к надувшей эльфийке. Кстати, как почуять, что тебя собираются читать? Я чую только, когда уже залезли в голову, да и то не всегда. Тебя вот не сумел. Сам догадаешься, буркнула обиженная Лейла, вставая. Я проследил, как эльфийка поднялась по лестнице и вошла в дверь, видимо, ведущую в дамские покои. Девчонки. Магистр. Несчастным голосом позвал я. Дракон, возлежащий на пустом столе, приподнял голову. Чего? Ну вот как с ними общаться? Мне залезли в голову. «Нагло выяснили, о ком, как и сколько я думаю, а потом на меня же и обижаются». «Ха, приятель!» Дракон закинул руки за голову и уставился в потолок. «Вот если бы она выяснила, что, сколько и как часто ты думаешь о ней, обид бы не было». «Да ладно себе, помрачнел я. «Или тебе теперь эльфийка не по душе?» Хитро сощурился магистр. «Черненький вариант тебя больше устраивал?» «Да не в этом дело», — взорвался я. «Просто нам из другого мира». «Только себе я могу признаться, что та темнокожая и золотовласая девушка, что сидела в степи на плоском камне, запала мне в сердце». Но ассоциировать ее с Лейлой мое сердце упорно отказывалось. Ну-ну, пристально вгляделся в меня дракон. «Это веская причина, но преодолимая, к счастью». «К чему счастью?» — рассеянно уточнил я, не слишком рассчитывая на ответ. «К всеобщему», — опять откинулся на спину магистр. «Или ты думаешь, что это только твоя проблема?» «А чья еще?» Я заинтересованно залез на стол. «Может, старый мудрый дракон поделится умной мыслей и выжидательно уставился на мальчишеское лицо с драконьими глазами?» «Моя!» — не стал юлить магистр. «Но не так, как ты думаешь». — Я тебе говорю, Гром, брось эти предрассудки. Все возможно. — Ага. После того, как ты мне все уши прожужжал про чистоту крови и развращенную молодежь. — Да ну тебе, — обиделся я, не получив желаемого ответа. — Ну, так ну, — гыкнул дракон. — О! Смотри, наш золотолюбивый хозяин пожаловал. Толстяк, крадущийся вдоль стенки, подпрыгнул от ужаса и бросился на утек. Чего это он? Недоуменно проводил я взглядом потешно вихляющего задом колобка. Да купцы те азартные, как проиграли, со злости сменили гостиницу. Пешком. Дракон плотоядно ухмыльнулся. А я сказал хозяину, что съел всех. Ха -ха -ха -ха -ха, схватился я за живот. Ну ты даешь, приятель, скажи мне, ради лос. Зачем? Примечание автора. Лос, богиня Дроу, изображается в виде паучихи с торсом женщины. А тебе очень хочется заплатить этому жадюге еще столько же, насколько ты обчистил бедную дручью и приплатить еще сверху за уборку помещений?» Дракон кевком показал на чистую залу. «Убрали, кстати, очень оперативно. Ничего не скажешь». Ну и про оплату больше никто не заикался. «Ух ты!» — восхитился я. «Молодец, дракон!» Можешь же пользу приносить, если захочешь. Mm -hmm. Зевнул магистр. Вспомни об этом, когда решишь, что я действую неправильно. Может, просто тебе не все известно? Ты о чем? Удивился я. Магистр никогда не говорил с загадками, а теперь начал темнить, дергаться в который раз я спросил себя, почему он поехал со мной. В общем, гром, обезоруживающе улыбнулся магистр. Речь не только обо мне. Тут в зал буквально влетела друча, мокрая насквозь, капли барабанной дробью разбивались о пол, стекая с тяжелого от сырости плаща. Ну и ливень. Присвистнул дракон, узрев в проеме признаки такой чудной погоды. Ты была права, что настаивала на ночевке. Осталось надеяться, что к утру это безобразие утихнет. Дейдра не обратила внимания на дракона. Она стояла, покачиваясь, и смотрела в никуда. Радужки ее глаз, невероятно синие, казались... Утопили зрачок за ненадобностью. Кожа лица приняла явственный голубой оттенок. Сначала я подумал, что она замерзла, потом вспомнил две вещи. Первое, где она живет. Ну, жила долгое время. Холод это стихия дручей, и им она не навредит. А второе. Просто ясно вспомнилось, как Дейдре смотрела на меня такими же вот синими глазами. И Лайнес, хоть я и отказывался воспринимать его как прямую угрозу моей жизни, имел такой вот холодный синий взгляд. Это отражение чувств, бушующих в, казалось бы, таких ледяных сердцах. Что случилось? Собственный голос показался чужим. Сердце колотилось о грудную клетку. Земец мертв. Тускло ответила девушка. Губы ее задрожали, не выдержав нового наплыва эмоций. Я шагнул вперед и обнял хрупкую фигурку. Впервые Дручья не насмехалась, не отталкивала. Она была сейчас настоящей. Девушкой, которая потеряла в жизни того, кто занял некий уголок в ее сердце. «Как?» Дракон сполз со стола и похромал к нам, морщась от боли в затекших ногах. Слин. Коротко ответила Дручья. Плечики ее мелко затряслись, но лицо оставалось маской, по которому с капюшона стекали струи, скрываясь с соленой дорожки на щеках. Все-таки слин, покачал головой магистр. Он знал прошептал я, вспомнив лицо светлого при прощании. Друча кивнула. «И ты знала!» Я заглянул в глаза наемницы. Она опять кивнула, опуская ресницы. «Почему же ты его отпустила?» «Я вообще ничего не понимал». «Вот так не вмешиваться в план убийцы, а потом только сходить подтвердить свои догадки...» «Страдаю при этом!» «Я не имею права!» Зло выкрикнуло Дейдере мне в лицо и, вырвавшись, убежала наверх. «Совсем не понимаю девчонок!» — повторил я, почесывая тыковку. «Опять не то, Гром!» — печально улыбнулся магистр. «Ты просто многого не знаешь!» «А ты в курсе?» Огрызнулся я на расфилософствовавшегося дракона. Он горько усмехнулся и покачал головой. Я мудр и стар, но этого недостаточно, чтобы понимать других. Но хотя бы за эти века я научился их принимать и не критиковать раньше положенного. Со временем все проясняется, и поступки... Оказавшиеся нам верхом неблагоразумия становятся единственно верными. Не вижу здесь никакой логики. Зная, что Демец шел на смерть, так легко отпустить его, упрямо мотнул я головой. Особенно меня бесило то, что я первый бы светлого мага на это. И еще пожалел бы, что не своими руками закончил дело. «Пошли спать, Гром». Устало вздохнул дракон. Спор ему явно надоел. «Все уже дрыхнут, только мы с тобой соловела глазками хлопаем и тужимся, пытаясь понять мира основы. Да и толстичку надо наверняка дела свои закончить, а при нас он и не шелохнется. Вон, видишь, гобелен в том углу дрожит. Ждет, родимый, когда же мы отвалим?» Тряпка на стене заколыхалась еще отчетливее и даже попыталась эвакуироваться вместе со спрятавшимся хозяином. Но тот со страху запутался в складках. Я хихикнул. «Может помочь?» Гобелен застыл. Что-то скрытое им, но явно тяжелое, шумно грохнулось об пол. Магистр укоряюще покачал головой, впрочем, в его вытянутых зрачках тоже плясали шаловливые огоньки. Почему-то никто не обрадовался по будке до рассвета. Хмурые и невыспавшиеся, мы собирали натырные с кухни продукты в сидельные сумки. Помятая физиономия Валдрея показалась мне несколько странной. Парень отправился спать сразу, как мы вернулись в корчму. А выглядел он так, словно не спал суток трое. Как и Динзи, которая направилась в комнату едва ли не раньше Дроу. Я хитро сощурился, заметив, как эти двое старательно избегают смотреть друг на друга. Ни взглядом, ни жестом, ни словом не показывают эмоций. Но, судя по упрямо расплывающимся в довольной полуулыбочке губам Дроу, эмоций в наличии имелось и немало. Элмор, вскочивший первым и растормошивший всю компанию, нетерпеливо бил копытом вместе с лошадьми, то и дело выкрикивая лозунги, которые якобы должны были побудить нас на большее рвение. «Не знаю, как другие, но на меня...» не действовало. Толстый хозяин беспрестанно кланялся нам с высоты самой высокой балки, куда за ночь умудрился залезть. Как он это сделал, видели только стены. И, возможно, еще кто-то, кому не спалось. Кроме хозяина в гостинице никого не было видно. И когда только успели ушмыгнуть... Вот так дракон укрепил нашу грозную репутацию. То есть обогатил. Ко всему прочему, дроу стали еще и обжорами. Ведь он до сих пор черный. Наконец, все расселись по лошадям. Элмор метнулся к Лейли, сознательно выбирая представителя своей расы. Мы с магистром переглянулись и с улыбками уставились на обеспокоенных нашими хитрыми мордами Валдрея, Динзи и Дейдера. Так, я обвел взглядом всю честную компанию. Валдрей заметно нервничал, страшась, что я предпочту ехать с Динзи, ревниво сверкая глазами. Больше он ничего посметь не мог. Ёрзал в седле. Динзи! Валдрей окончательно скис. Брызг Валдрею уступил ошатку нашему славному золотодобытчику. Не пристало такой персоне на крупе трястись. Девушка надменно передернула плечами, мол, негоже ей беспокоиться, ведь она привыкла, что именно мужчины скачут вокруг нее. И поманила пальчиком Валдрея. Дроу, тщательно скрывая радость и забрасывая меня благодарными взглядами, которые я терпеливо игнорировал, взобрался к девушке. Ладони их мгновенно скрепились. — Как бы ни сверглись по дороге от любви-то неземной, — усмехнулся я. — Опять? — несчастным голосом спросила Дейдре, когда я направился к верному. — Ну, можно чего-нибудь поменять. Хихикнул я. Давай я поеду впереди. Не наглей, слабо улыбнулась наемница, протягивая мне руку и с легкостью помогая мне забраться на жеребца. Я притих. Девушка плохо выглядела. Вблизи стали особенно заметны темные круги под глазами и искусанные губы. Либо я ничего не понимаю, либо этот. Ошов-маг был друче и ближе, чем казалось. «Как ты?» Я осторожно коснулся плеча девушки. Та раздраженно дернулась. «Нормально. Что может быть не так?» И ударила верного пятками. Черный жеребец взвился, чуть не уронив мою тушку, и рванулся вперед, диким ржанием подзывая сородичей. Вскоре нас догнала белоснежная кобыла Лейлы с седаками. «Стойте!» — кричала эльфийка. «Что такое?» — удивленно спросила наемница, осаживая коня, приплясывающего от нетерпения. «Возможно, есть короткий путь». Глаза принцессы сверкали от радости. «Я вспомнила, как мы однажды с другими студентами переместились сюда с помощью порта». — Это, конечно, быстрее, — осторожно начал я. — Но было бы безопаснее... — Гром! — захихикала Лейла. — Ты и говоришь о безопасности. Я тебя в последнее время вообще не узнаю. Я разозлился. — Когда дело касается шалостей, возможно, ты и права, считая меня безответственным типом. Но когда дело касается не только меня, но и жизни моих друзей, я не вправе так рисковать. Я видел смерть. Это не так весело, как тебе, возможно, кажется. Лейла заморгала часто-часто. Нет, опять слезы. Я рассерженно рванул поводье из рук наемницы. — Гром! — девушка чувствительно приложила меня по ребрам. Это все еще мой конь. Если хочешь ехать, а не бежать рядом, словно ручной леопард, веди себя тихо и соблюдай правила безопасности движения в компании со мной. В частности, не выхватывай ничего из моих рук». «Лады?» – буркнул я, досадливо разминая пострадавший бок. «Нас неторопливо догнал магистр» явно красующийся на казенной лошадке дроу. «Лейла, прекрати реветь и расскажи толком, что за порт!» Жестко потребовало дручие, но эльфийка лишь всхлипывала, уткнувшись в ладошки. «А-а-а!» – догадка озарила лицо Элмора. «Я вспомнил, да, точно! Но это было аж... даже не помню когда!» Какая-то глупая проверка новичков, но порт очень старый. Сможем ли мы им воспользоваться? Еще вопрос. — А куда он ведет? — заинтересовалась Дейдера. — Вместо отдыха студентов. — Там парк, зачарованный около здания школы. — Это в столице? — уточнила наемница. Элмор кивнул и оглядел окружающий городской пейзаж. «Только бы вспомнить, где он тут заканчивался». «Лейла, ты не помнишь случайно?» «Случайно помню», — ответила эльфийка, не отрывая лицо от ладошек. «Гром!» Дручи очень выразительно изогнула брови, обернувшись ко мне. Я раздраженно передернул плечами, глубоко вздохнул и обратился к принцессе, применив всю дворцовую выучку, что вспомнил. — О прекрасная принцесса! Прости неразумного и недостойного раба твоего! Дроу, не выдержив, захихикали. Я погрозил им кулаком. Дручья вернула мне этот жест. Полюбовавшись маленьким, но грозным кулачком, находившимся в опасной близости от моего носа, я поспешно произнес... «Лейла, хватит дуться! Я погорячился. Был неправ, исправлюсь!» Наемница одобрительно погладила меня по голове и обернулась к эльфийке. «А теперь прошу, проводи нас к телепорту!» Лейла кивнула и, пряча от меня глаза, направила Тиклюю в сторону от ворот. Поплутав немного между тихими домами сонного города, Мы вышли в крохотный дворик, в который не выходило ни единого окошка из ближайших домов. Позади узкий вход, в который лошади и протиснулись-то с великим трудом. Над головой квадратный кусок белесого утреннего неба. Под ногами площадка, замощенная крупными зеленоватыми камешками. Интересно, так замощена? Кругами спирально сходящимися в центре дворика. «У-у-у-у!» у погрустнело Друча. «Порт чую, но такой старый, и им давно не пользовались. Могут быть накладки». «А я что говорил?» — радостно встрепенулся я, оглядываясь назад. «Лучше своими двоими, точнее четырьмя и копытами». «Ну уж нет», — обрубила наемница, — «если есть путь короче, не стану я делать лишний крюк». И так очень задержались по милости некоторых горе-алхимиков. «Да-да», — поддержал Элмор, — «меня очень ждут. Сегодня будет игра между факультетами». «А что, думаешь, без тебя они не смогут проиграть?» — съязвил я. — Гром! — встрял волдрей. Угомонись! — Это заговор? — насторожился я. — Это предупреждение! — нежно проворковал на ухо незаметно подобравшийся магистр. — Я тоже спешу. — Ну, не хочу я к эльфам! — вырвалось у меня. Но никто не обратил внимания на крик души. А ведь я в кое веки правду сказал. Пока мы добирались, все было замечательно. Друзья, приключения, новые знакомства. А теперь все. Скоро меня запрут в эльфийской школе магов и конец развлечениям. Кругом только насмешки и вечная грызня между нашими расами. Воздух вокруг завибрировал. Клубы разноцветного дыма неравномерно расползались в стороны. Я такого никогда не видел. Казалось, что я даже слышу скрежет, словно едет старая несмазанная телега. «Покучнее», — приказала напряженная наемница. Я все раздумывал, не поздно ли еще рвануть отсюда дре прошептал Элмор, испуганно сжавшийся к эльфийке. «Кажется, я засомневался». «А я нет!» – рявнула наемница. «И...» «Хорошо пахнет!» Я открыл один глаз. Светло. До слуха донесся мелодичный аккорд. Я по-прежнему рядом с дручей. Это обрадовало. И я обнял девушку. Виск резанул слух. Испуганно вскочив на ноги, я огляделся. Лес, небольшая полянка, посередине которой расположено кострище, обложенное камнями. Сейчас от прогоревших бревнышек тянулся чуть заметный дымок. Видимо, огонь горел всю ночь, и только недавно вечеринку свернули. Что вечеринка еще недавно имелась в наличии, я понял по качественно утоптанному газончику и смятым клумбам. Перевел чуть расфокусированный взгляд в сторону источника высоких нот. Оказалось, я крепко держал в объятиях высокую и очень худую девушку с огромными глазами и ртом. Визжала она. Я вздрогнул и разжал руки. Вопреки моим подозрениям, девушка не стала носиться в панике по поляне и орать благим матом. Напротив, она практически сразу же заткнулась. Оказалось, что рот у нее нормальный, просто чтобы извлечь из гортани такие звуки, бедняжке приходилось широко его раскрывать. А потом случилось вообще нечто из ряда вон выходящее. Эльфийка захохотала. Громко, неудержимо, от души. — Ты чего? На всякий случай я отошел подальше от истеричной особы. — Дрол? — заливалась та. — Ко мне пристал дрол? Откуда ты свалился на мою голову? — От... Туда рассеянно махнул я в небо. Ты что, выпила? Ну да, хихикнула она. Ой, только не говори мне, что дроу великие поборники нравственности и морали. Никогда не поверю. Я еще никогда не видел пьяных эльфов. Я подчеркнуто внимательно осмотрел девушку. Пьяная? Я? Захихикала она. «Да ты остальных не видел! Уже и лыка не вяжут!» Она ударила по струнам изящного небольшого инструмента, который удивительно шел к образу эльфийки, создавая дополнительную эфемерность стиля. Тонкое, полупрозрачное платье украшено вышивкой. На мой вкус излишне украшено, помпезно, но эльфы любят все блестящее, как вороны. Кстати, о воронах. У худой эльфийки были черные волосы. Я моргнул. Все осталось как есть. Потер глаза. Ты чего делаешь? Девушка наблюдала за моими действиями с нескрываемым любопытством. У тебя черные волосы? Обвиняющим голосом произнес я. Ну да? удивилась девушка. «А у дроу что? Мораторий на этот цвет?» «Да нет», — опешил я. «Просто те эльфы, которых я встречал, были исключительно светловолосами «Значит, тебе не везло?» Безапелляционно продекламировала девушка и запустила пятерню в шикарную гриву черных вьющихся волос. «Как тебя зовут?» «Я расплылся в умирительной улыбке. Эта стерва мне нравилась все больше, несмотря на несуразный вид». «А тебе зачем?» — сощурилась девица. «Заколдовать хочешь?» «А правду говорят, что дроу могут, зная имя врага, забрать душу». «Да кто врага?» — намеренно протянул я и подмигнул девушке. «Должен же я знать имя первой облапанной мной эльфийки!» Девушка заразительно расхохоталась. «Нарве!» — чуть успокоившись, сказала она. Я недоуменно приподнял брови. «Зовут меня Нарве!» — пояснила девушка. «Вот только про лапанье Элмору не говори!» «Элмору?» «Становилось все интереснее!» «А почему именно ему?» «Он мой жених!» Очаровательно сощурилась Нарви. А, а а Поскучнел я. «Чего нос повесил?» Весело спросила эльфийка. Это еще неизвестно, кто с кем в конце концов останется, и добавила со злостью. По мне, так пусть этот чокнутый эльф остается со своими зверушками. Он же твой жених, изумился я. Ну и что? Равнодушно покачала головой Нарви. У всех нас с младенчества есть жених или невеста. Это обряд. Считалось издревле, что смерть ищет непрекаянных, а покуда у эльфа есть обязательства, он защищен. Вот родители и стремятся помолвить только что рожденных детей. Примета глупая, но мало ли что. — И правда глупая, — фыркнул я. — У дроу нет таких дурацких обычаев. — Как и вообще обычаев. — завелась Нарве. — Вот поэтому наша цель — свет, а ваша участь — тьма. — А что есть свет? — Очередное порождение тьмы. И только. Поддел я вспыльчивую девушку. Девушка сверкнула глазами и ударила по струнам, видимо, готовясь сыграть мне какую-нибудь... Знаменитую эльфийскую балладу про то, какие они хорошие и правильные. А все вокруг зло, недостойное даже смахивать пыль с их мягких сапожек. Но вы струны не выдержали такого энтузиазма и рвались одна за другой под длинными, изящными, но удивительно сильными пальцами эльфийки». Раздосадованная девица с недоумением посмотрела на свой мохнатый отпорванных струн инструмент и со злостью швырнула его в ближайшее дерево. Я пригнулся, стараясь избежать множества мелких щепок, разлетевшихся в разные стороны. Я наслаждался видом разгневанной эльфийки. «А девушка-то фанатка своей веры?» Именно на зацикленности светлых, противостояние их всему миру, и основан великий раскол древнейшей расы. Спровоцировав других, просто сказать, оттянув одеяло на себя, светлые добились разделения. И те, кто, по мнению таких вот фанатиков, не возводил свет в ранг единственно верной и главной силы, Стали безжалостно уничтожаться. Конечно, в расколе виноваты не только светлые, добавили все по чуть-чуть. Просто с них началось. Древняя магия раскололась на многочисленные составляющие. И как соединяющие эти силы раса равновесия, раса дручей. Хотя до драконов всем нам далеко. Только они сохранили истинное знание. Только вот не торопятся делиться он им с окружающими. В размышлениях я и не заметил, как девушка упала на колени. Вспышка гнева нашла выход, и телом снова овладела вино. Девушка посмотрела мне в глаза и вдруг улыбнулась. Искренне, тепла. — А как тебя зовут, красавчик? — Зови меня Гром. С трудом выдохнул я. Вдруг ужасно захотелось поцеловать эти пухлые губки, выделяющиеся ярким пятном на бледном лице. Поцеловать так, чтобы она закрыла свои прекрасные глаза необыкновенного оттенка голубой бирюзы, слегка поддернутой лиственной зеленью. Я наклонился к лицу Нарви. «Гром!» Окрик заставил вздрогнуть нас обоих. «Элмор?» Эльфийка старательно пригладила растрепавшиеся волосы. «Вот и женишок пожаловал!» «Где же ты, милый, потерял свой зверинец?» Эльф, намеренно не обращая внимания на испортившееся настроение девушки, обратился ко мне. «Гром, ну где тебя носят? Мы тебя по всей столице ищем. Ты пропал во время перемещения, и мы боялись, что от твоей тушки осталось только воспоминание. но, ну, может, еще мокрое пятнышко?» Мы закончим наш разговор чуть попозже. Я наклонился к руке эльфийки и коснулся губами тонких пальцев. Потом повернулся к хмурому эльфу. Пошли, коль надо. "Эй, Дроу", окликнул меня Нарви. "Хочешь продолжить разговор? Готов меч. Хватит слов, пора переходить к делу". "Как прикажете". Я отвесил шутовской поклон к делу. Это я всегда готов. Кстати, гром, как бы невзначай, проронил Элмор. Нарве лучшая мечница среди студентов нашего курса. Я поперхнулся и обернулся на довольную девушку, которая по-детски махала нам рукой. Покачнувшись, она неловко оступилась и запнулась за корягу, на которой я сидел. Через мгновение мне представилась великолепная картина. Эльфийка, не удержавшись, неловко плюхнулась на спину, задрав длинные стройные ноги. Шелковый подол платья проскользнул вниз и исчез с моего поля зрения где-то за бревном. Нарви даже не пыталась подняться и только хохотала, весело болтая ножками. «Неординарная девушка», — прокомментировал я. «Повезло тебе с невестой». «Да уж», — буркнул эльф, а особенно тем, что она меня терпеть не может». «А ты», — уточнил я, чувствуя легкую тень вины. Элмор пожал плечами. «Она красивая девушка, умная, но мне кажется, что мы не пара». Я облегченно вздохнул. Сень рассеялась, а может и не было ее. Просто не хотелось ссориться с таким оригиналом из-за такого пустяка, как девчонка. «Но ты все равно держись от нее подальше», — продолжил Элмор. Я удивленно посмотрел на него. От этой стервы они неприятности. С неожиданным озорством подмигнул мне эльф. — Как от всех девчонок, — поддержал я Элмора. — И получил пощечину. — Нет, хвала тьме не от эльфа. На меня налетела разгневанная дайдра. — Ты соображаешь, что делаешь? Или способность соображать не входит в число твоих многочисленных способностей? Ты чего? Я прижал ладонь к пострадавшей щеке. Я-то ничего. Чуть поостыла наемница. Хорошо, хоть ты жив. Дейдре перепугалась, когда поняла, что не чует тебя, пояснила возникшая рядом Лейла. Мы уже почти уверились, что тебя нет в живых. Хе! Хлопнул я себя по лбу. Зря. Теперь лоб гореть будет. Ты ж сама меня научила закрываться. А я все время пытался почуять намерения других существ, чтоб поймать момент, когда только пытаются проникнуть ко мне в мысли, чтобы не выкидывать из головы уже существующую проблему. — Похоже, у меня получилось. Причем совершенно независимо от меня, напыжился я от гордости. — Сдуйся, Гром, — захихикала Динзи, вцепившаяся одной рукой в Валдрея, другой в меня. — А то в дверь дворцовую не пролезешь. — А я и пытаться не буду. Чего я там забыл? Я мгновенно насторожился. Не люблю дворцы. Даже свой. А уж эльфийский, наверное, просто на дух не переношу. Сейчас проверим. Торжественная передача нашего штатного сокровища. Валдрей кивнул на зардевшуюся Лейлу. Ее родителям. Важное дело, хмыкнул я. Потом заозирался по сторонам. А где носит дракона? Дракона не носит, соизволила смелостивица Дручия. Дракона мы направили во дворец сообщить о нашем долгожданном прибытии. Ну что, пойдем сдаваться? Обреченно пробубнил я, опустив голову. Гляди веселее, гром! Лейла вся искрилась радостью. Конечно, она-то дома. У нас не так уж и плохо. Угу, буркнул я, не питая особых надежд. У вас еще хуже. Улицы столицы, по которым мы перемещались, почти не отличались от живого леса. Дома были так изящно увиты растениями, что создавалось впечатление единого массива созданного природой. И только увидев открытое настежь окно из середины какого-нибудь необычного дерева, вдруг понимаешь, что это вовсе не дерево, а очередное произведение искусства местных садоводов. Вот как они умудряются договориться с растениями, чтобы те росли прямо из стены. Да еще в сторону, по всем канонам природы, противоестественную. Особый пример садизма, ибо все эльфы глубоко уверены, что растения живые. Теперь понятно, почему. Они также поддаются дрессировке, как и животные. Вокруг домов росла густая, удивительно ровненькая травка. Многочисленные тропки были заботливо посыпаны золотистым песочком. На широкой улице, единственно вымощенной разноцветными камешками, было буквально не протолкнуться. И вскоре я понял почему. Лейла словно преобразилась. Теперь это была не затюканная эльфиечка, отбывающая наказание по обмену опытом у Дроу, а настоящая принцесса. Спина прямая, голова гордо поднята, Глаза так и светятся достоинством и властью. Мы шли посередине живого коридора, состоящего из множества нарядно разодетых эльфов. Но дальше произошло просто ужасное. Нас стали забрасывать букетами цветов. — Что это? — простонал я, брезгливо отряхиваясь от разноцветных лепестков облепивших мою одежду. Зачем нас встречают? оглянулась улыбающаяся принцесса. Тебе не нравится? Ну не то, чтобы совсем не нравится, я чихнул. Просто от запаха этих цветочков уже голова едет. Эльфийка махнула рукой, и цветочный дождь прекратился. Хвала тебе. Я еще чихнул. «И еще...» «Я сейчас сдохну», — простонал я, устав беспрестанно чихать. «У тебя, похоже, аллергия», — сочувственно покачал головой Элмор. «Точно. У меня аллергия на пресветлый лес и его обитателей. Пора возвращаться». Я решительно развернулся назад. «Громветхайзер!» Знакомый голос сверг меня в ступор. Вот уж кого никак не ожидал здесь услышать, да и увидеть не жажду, честно говоря. «Повелитель!» — благоговейно прошептали дроу, склонившись в глубоком поклоне. «Вот только не говорите мне, что вы здесь случайно!» Я приблизился к отцу скользящим шагом. «Наверняка есть постоянный телепорт между столицами наших государств». «И что, так необходимо было меня посылать своим ходом?» «Порт есть», — ехидно кивнул повелитель. «Но не про твою честь. Этот способ исключительно для политических связей И провинившиеся подростки не входят в список, утвержденный обеими сторонами. — Ой, как интересно! А принцы державных государств входят в этот список? — разозлился я. — Входят, — бесстрастно ответил отец. — Но ты же так упорно отталкиваешь свою судьбу, а не хочешь принимать обязанности. Не будешь пользоваться и правами. Эх, твое высочество! А я-то думал, что данное путешествие Добавит тебе ума. Видимо, я ошибся. Значит, можно возвращаться домой? Радостно подпрыгнул я. Я такого не говорил. Повелитель лукаво улыбнулся принцессе. «Я верю, что все еще может измениться!» И, развернувшись на каблуках, быстро зашагал вперед. «Вот интриган! Что он еще задумал, и при чем здесь Лейла?» «Не тормози!» — Дручья повлекла меня за собой. «Чего так переживаешь? Без нас все равно не начнут!» Я попытался вывернуться из цепких пальчиков. Дворец возник внезапно. Нет, конечно, его было видно издалека, но я принимал это за одинокую, полупрозрачную скалу, возвышающуюся посреди леса. Все-таки эльфы мастера маскировки. Вьющиеся растения, расползшиеся по всей поверхности дворца, пытались скрыть от солнца серый блестящий камень. Приблизившись еще, я понял, что это не камень, а матовое дымчатое стекло. Весь дворец был построен из стекла. И если бы не резные металлические ворота внизу, эту громаду можно принять за огромное магическое зеркало для предсказывания будущего. Стражи не было, но перед воротами толпилось так много представителей эльфийского народа, что стражников вполне могли задавить массой. Ворота распахнулись, и мы прошли внутрь под одобрительный гул толпы. Захлопнувшиеся за спиной ворота отсекли все звуки с улицы, и мы погрузились в прохладную тишину. Хвала лос! У нас такого балагана никогда не бывает, проворчал я, разминая виски. От постоянного гула толпы разболелась голова. От тошнотворного запаха цветов заложила нос. Я уже даже не чихал. Видимо, Элмор прав. Это аллергия. «Добро пожаловать, уважаемые представители славных народов!» Голос зазвенел в воздухе со всех сторон, не позволяя определить, где находится источник. «Прошу, пройдите в центральную залу». «Понятия не имею, где находится эта Броунова зала, но об этом знала Лейла и повела нас вперед по длинному коридору, Изготовленного все из того же матового стекла. Казалось, что это не стены, а тонкие перегородки, за которыми скользят мифологические существа, наблюдая за нами. Фигуры расплывались, увеличивались, меняли очертания. По спине пробежала зноб. Ош меня побери. Мне понравилось здесь. А вот центральная зала убила зарождающееся хорошее настроение. Высокое, светлое, с яркими белоснежными стенами. Глаза сразу заболели от обилия украшений и лепнины. Огромное возвышение в середине, которое вершил парадный трон, так усыпанный драгоценными камнями, что почти не было видно золота на котором они крепились. Огромные окна чуть ли не во всю стену даже не пропускали, оказалось, собирали солнечный свет, многократно его усиливая. Морщись и жмурясь от ярких переливов самоцветов в лучах полуденного солнца, я пытался рассмотреть неподвижно стоящие перед нами фигуры. Мы рады приветствовать грозного повелителя поднебесной гряды, сына его Громбетхайзера и славных представителей горного народа. Высокий светловолосый эльф в белых одеждах до пят церемонно поклонился в нашу сторону. Женщина, стоявшая слева от эльфа, поклонилась синхронно с ним, подражая светлые тени а также мы бесконечно счастливы видеть в нашей скромной обители, я нервно хихикнул, принцессу, уважаемого рода дручей, Дрейма Дрену. Поклон в сторону наемницы. У нас всех, исключая моего политикана-отца, дружно отвалились челюсти. Принцесса? Я озадаченно смотрел на дручию. В наемниках. Позвольте мне попросить всех вас простить меня за невольный обман. Улыбнулась Дайдре. Увы, я принцесса. Да к тому же из рода дручей Это значит, что я хранительница судеб. Но не могу воздействовать на свою. И то, к чему вела меня судьба. В конце концов, перестала меня устраивать. Я попросила помощи у повелителя. Девушка с грустной благодарностью улыбнулась отцу, предложив в награду управление судьбой грома. «Не оша себе!» — вскипел я. «Сговорились, да? Наверняка в тот момент, что стояли и рассуждали об охране моего тела. А вели другую беседу». Пользуюсь тем, что я не могу вас прочесть. — Это только говорит о твоей неспособности усваивать уроки! — рявкнул отец. — Простите, — мягко вмешалась Лейла. — Но он уже освоил это. — Зачем сразу-то выдавать? — проворчал я. Впрочем, польщенный удивлением на лице повелителя. Гром. Дручья взяла мои руки в свои и пристально посмотрела в глаза. Но я и охраняла. И не только твое тело, но и твою судьбу. Ты не должен злиться на меня. В любом случае, я благодарна, что ты помог мне. Хоть и невольно. Ты о чем? — Удивился Сия. Сияние. Счастливо улыбнулась Дейдре. Помнишь обруч Димеца? Мак был носителем артефакта, взяв на себя миссию доставить его уж не знаю кому. Он с самого начала донимал меня требованием убить его. Я крутила пальцем у виска, посылал этого маньяка. Только потом до меня дошло, что он хотел передать мне сияние. А это можно было сделать только одним способом. Так вот, что означали все эти перемигивания и потоки страстей. А это романтичный дурак еще и ревновал. Но он пошел на смерть, чтоб передать артефакт Дайдра. Уж не значит ли это, что в трагедии произошедшие в жили виноват только я? Раз передать артефакт можно только одним способом. Не зная, глупый гном спровоцировал артефакт, и погибло много существ, включая моего друга Митергафа. Сияние!» Я оцепенело покрутил клинок в руках. Эльфы, находившиеся в зале, рассыпались в стороны и прижались к стенам. «Ой, я не имел в виду». «Все просто, Гром». Наемница мягко опустила мою руку с зажатой рукоятью меча. Эльфы чуть расслабились. Сияние – это не один предмет. Это трио артефактов, созданных древним магом нашего рода. Это было легендой, но в определенный момент стало для меня единственным выходом. Дело в том, что правящих династий две. Первая очень старая – Добровольно отказавшись от власти давным-давно. Вторая моя. Но объявился отпрыск древней династии. Он жаждал власти и рассчитывал, что мой отец также добровольно передаст правление ему, как это сделал предок Мага. Меня не было во дворце в это время. А когда я приехала, то обнаружила только кровь и лед. Народ был растерян. Старейшины объявили, что вопрос этот мы должны решить между собой. Макс сильнее меня, поэтому последней надеждой было найти артефакт. Но это при чем? Почти взмолился я. Волю судьбы ты избран клинком. Этот меч является стражем. Он притянул сияние. Девушка достала пылающий камень и подняла его над головой. От сияния отходили пульсирующие лучи. Это око. Око власти. Не буду рассказывать, каких усилий мне стоило его активировать и перевести на себя. Просто пара бессонных ночей и куча сил. Я буду правителем нашего рода, и никто не посмеет встать на моем пути. Если только вдруг не найдется третий артефакт, Лайнес возник просто так, без вихрей, молний и прочих спецэффектов, так уважаемых магами. Приветствуем! Хотел было поклониться высокий эльф, но Дручи прервал его. Да-да, Цвейга, не будь занудой. Мы с тобой еще мальчишками Василисков гоняли. Так что не пырь мозги этой дворцовой нудятиной. Свейга задорно улыбнулся. В хитрющем прищуре отразилось еще множество захватывающих приключений былого и кивнул. Дейдре шумно засопела, из-под лобья глядя на соперника. Вся ее поза говорила о желании убить мага. «Ну-ну, девочка». «Хватит дуться!» Лайнес примирительно протянул руку Дручии. «Ты победила!» «По крайней мере, в этом раунде!» «Око уже признала тебя, и я ничего не могу сделать!» «И учти, что это я вновь призвал в наш мир три усияния!» «Правда, я рассчитывал сам получить артефакты!» Дейдресс да с трудом удерживалась, на лице огромными буквами было написано желание разодрать мага голыми руками. «Какие эмоции!» — саркастично хмыкнул я. «Неуютно чувствую себя между ними. Поженились бы и правили вместе!» Потом только понял, что за глупость сморозил, и стыдливо притих но все вокруг были очень серьезными. Даже эти двое переглянулись. Дручи тут же отвела глаза. «Очень надо», — передернула она плечами. «Чтоб муж, любимый, в порыве страсти, голову отрезал и правил в траурном одиночестве?» Лайонез хмыкнул, пожал плечами, мол... «Было бы предложено!» И направился к двери. Кстати, уже взявшись за ручку, остановился он. «Если тебя это утешит, я не хотел их убивать. Просто твой отец вспылил и атаковал первым. Но я виноват, немного увлекся с защитой и захлопнул дверь с той стороны». «Когда-нибудь точно пришибу!» дре погрозила оком закрытой двери. «Ага, в порыве страсти!» «Тихонько, не дай лос, услышат!» — хихикнул я. «Ну, если вы выяснили все династийные страсти, мы можем продолжить наше мероприятие!» Как ни в чем не бывало, продолжил Цвейга. Приветствую дочь нашу, принцессу Лейлиану. Очень рад, что ты появилась на пороге родного дома, аккурат в день своей свадьбы. Свадьбы? У нас опять отвисли челюсти. На встречу Лейли шел высокий красавец-эльф, улыбаясь во весь набор белоснежных зубов. Это Эрлинель шепнул нам Элмор. Их обручили в детстве. Очень хорошая партия, древний род. Вот только женишок больно уж на женщин падок. Чуть Лейла отвернулась, завел новый роман. Да ни с кем-нибудь. На сей раз захомутал жену. Сзади раздался грозный рык. Что-то... Огромное смело меня с пути и припечатало к стене. Хрустнув шейными позвонками, я выправил положение головы и уставился на новую опасность. Огромный рыжий дракон, оставляя за собой черные следы горе магии ученицы Евы, грозно надвигался на эльфийского принца. И когда только магистр успел перевернуться, Впрочем, не это сейчас главное. Чокнутый дракон схватил Эрлинеля в пасть и, разбив дребезги стену, улетел. В повисшей тишине раздавался редкий звон осыпающихся осколков магического стекла. «Эжона, это дракон?» в шоке закончил Элмор. Я переглянулся с Валдреем. «Яйцо!» — завопили мы в один голос и бросились из дворца вслед за магистром. Но попали в дружеские объятия неизвестно откуда взявшиеся стражи. «Что такое?» — спокойно спросила эльфийка, стоявшая рядом с Цвейга. «Повелитель эльфов сейчас был не способен исполнять свои непосредственные обязанности. Он с ужасом осматривал разрушение. Дракон, повелительница Морваде, вытянулись в струнку эльфы. На зачарованной поляне что-то ест. «Ест?» — ужаснулась Морваде. Меня потянули за рукав. Я обернулся и увидел, как Элмор активно машет руками и всячески зазывает за собой. Я схватил Валдрея, и мы побежали. Тайный вход. Узкий коридор с множеством ответвлений и дверок. Еще вход. Потом мы поползли на карачках по дну огромной чаши. Снова бежали. Дверь и свобода. Опять та поляна, где я обнимался с Нарви. Вот только прекрасной эльфийки не было. Зато имелся дракон, как будто что-то жующий. Обежав тушу, кстати, все-таки большей частью еще черную, мы увидели живого и невредимого, только чрезвычайно бледного Эрлиньеля. Ты все понял, прошипел магистр. Эльф часто-часто закивал бросая на нас взгляды, полные отчаяния. Тогда полетели. Дракон закинул Эрлиниеля себе на загривок и приготовился было взлететь. Но увидел нас. Гром! — склонил он ко мне огромную голову. — Ты прости, что использовал тебя... Племяшка страдает, поэтому хлыщу. — Не бери в голову, — махнул я рукой, улыбаясь до ушей. — Увидимся еще. — Надеюсь, — пророкотал магистр, взмывая в небо. — Шпион Броунов! — хихикнул я вслед дракону. Когда мы вернулись в залу, там оказались только Лейла и Динзи. Эльфийка скромно примостилась на краешке возвышения, а Дроу нервно расхаживала по зале, зло пиная сверкающие осколки разрушенной стены. «Прием безнадежно сорван», — грустно улыбнулась принцесса. «Как и свадьба», — хмыкнул я. Эрлиниэль оказался отцом того симпатичного яйца, что мы Кроулу сплавили. Так что нет у тебя жениха. Магистр его убил? В ужасе побледнела эльфийка. Нет, покачал я головой. Хуже. Он его женит на своей племяннице. А я-то все думал, чего он так активно ратует за межрасовые связи. Революционер Рошев. Уже лучше. К моему недоумению, облегченно вздохнула эльфийка. Это пришлось бы замуж выходить за такого бабника. Ой, лиса, признавайся, наконец, зачем Вестрантер приехала? Допытывался я. Теперь уж точно никогда не поверю, что тебя наказывали. Нет, конечно, улыбнулась Лейла. Просто все эти приготовления к свадьбе могут свести с ума кого угодно, особенно когда все наперебой считают своим долгом следить за моим эпатажным женихом и перед сном шептать мне на ухо о его приключениях. А, -а, -а" разочарованно протянул я. А я-то, дурак, все время думал и осекся поняв, что и так наговорил слишком много. «Ты не дурак», — очаровательно покраснела принцесса. «Были и другие причины». «А где Дейдре?» — уточнил я, избегая пылкого взгляда эльфейки. Лейла ревниво сверкнула глазами и, обиженно отвернувшись, буркнула. «Вернулась домой». «Что, тут порты до ее родины имеются?» — мрачно засмеялся я. «Нет, вроде», — пожала плечами Динзи, оставляя осколки в покое и нежно прижимаясь к непривычно молчаливому Валдрею. «Когда вы убежали, по зале прокатился жуткий звук, словно с горунца живьем кожу снимали». Да Дейдре встрепенулась, и достала из кармана какую-то штуку. Визжала она. Наемница так усмехнулась, что даже у меня мороз по коже пробежал. Кинула штуковину под ноги и пропала. К счастью, вместе со звуком. Папик Лелы, оправившись от изумления, так захохотал. «Ага», — чуть усмехнулась принцесса, — говорит, Опять бедолаге Лайнессу не повезло. Девчонка где-то раздобыла Карпат. Интересная штука. Надо будет учителей спросить. Знаешь, не похоже ни на порт, ни на перемещение. Словно дручье вдруг стало вне времени и просто выбрало какой-то его иной промежуток. Даже немножко жутко стало. «Даже не попрощалась!» Непритворно огорчился я. «Ну, Лейла крайне неохотно протянула мне сложенный листок. Наемница тебе передала вот это». Я торопливо развернул его. С бумаги сорвался ослепительно синий эхар. И прежде чем я успел испугаться, полетел к моим губам и растворился, даря тень прощального поцелуя.